Глава двадцать третья. Когда на другой день, после встречи с Ольгой у брата Зина проснулась, она уже не чувствовала больше спокойной уверенности в себе. И перспектива объяснения сестрой уже не представлялась ей такой легкой и простой, как накануне. С вечера она долго не могла заснуть, придумывая все, что скажет сестре по оправданию, и притом не столько в свое личное оправдание, сколько В защиту Ольги, своего милого божества, с которым ей так хотелось примирить Хелены. Она мечтала, вся разгоревшаяся от волнения, как они примирятся благодаря ей, как полюбят потом друг друга, потому что ей казалось, что просто нельзя, узнав Ольгу, не полюбить ее». Как будет рад и благодарен ей зине Юрий, и потом женится на Умольге, а она выйдет за своего Алёшу, и они заживут все вместе тремя семьями так мирно и хорошо, что всем будет радостно смотреть на них. Ей хотелось теперь же ночью, дождавшись возвращения Хелены, пойти и рассказать ей все это. Она чувствовала, что теперь оно вышло бы гораздо лучше, чем может быть выйдет завтра. Утро. Но теперь им помешал бы Аркадий Петрович, при котором она не могла говорить так, как могла бы говорить с глазу на глаз с сестрой. Наконец она заснула, но и во сне как-то тревожно и смутно продолжала видеть всю ту же Ольгу и все то же объяснение сестрой, которое все сильнее и сильнее. Начинало смущать ее. Первое, встревожившее Зину при пробуждении впечатления было сознание какой-то вины, за которую ей предстоял ответ. Она вспомнила все и невольно смутилась. Ей представилось лицо Хелены, изумленное и гневное, когда она начнет рассказывать ей о вчерашнем происшествии. А главное, ее глаза такие милые и ласковые в обыкновенное время и такие страшные для Зины всегда, когда она чувствовала что-нибудь на совесть. Она одевалась медленно, нарочно оттягивая от себя страшную минуту. И хотя любовь к Ольге нисколько не уменьшилась в ней, и даже намерение открыто сойти с ней, как только сама она, Зина, выйдет замуж, Было по-прежнему твердо и ясно для нее, но она уже не мечтала, как ночью, не примирить ее с Хеленой, не получить благодарность Юрия и в глубине души предпочла бы даже, чтобы все случившееся накануне, оказалось бы только сном, и никакого объяснения сестрой ей теперь не предстояло. Когда она вошла в столовую, дети уже отпили чай. И там были только Елена Николаевна и Аркадий Петрович. Оба с какими-то растерянными, взволнованными лицами. И в ту минуту, когда Зина вошла, Аркадий Петрович, ходивший по комнате и как-то нервно размахавший руками, резко... — говорил жене. — Я говорил, что не следует посылать его туда. Ты ничего не говорил. Не менее резко сказала Елена Николаевна. Она была очень бледна и нервно вертела в руках, стучая по столу, какой-то конверт с письмом, на котором Зина узнала безграмотные каракули Савелия Петровича, их сосновского управляющего. При входе Зины они сразу замолчали, и сердце Зины замерло от страха при виде их бледных, взволнованных лиц. Ей пришло в голову, что няня или Юрий уже опередили ее, и Хелена знает все. Она смущенна, боясь встретиться с глазами сестры и, чувствуя во всех своих движениях какую-то непривычную робость и стесненность, поздоровала с ними и взяла свою чашку. Супруги, видимо, Не желали продолжать при ней разговор и молчали оба тем неестественным напряженным молчанием, которое воцаряется всегда при подобных случаях. Аркадий Петрович вскоре, однако, простился и ушел на службу. Зина видела. что у Хелени такой расстроенный вид, какой мог явиться только от чего-нибудь очень серьезного. Но, судя по разным мелким признакам, Зина начала убеждаться, что это серьезное относится, кажется, не к ней. «Что-нибудь случилось, Хелена?» Робко не зная, с чего начать, свое несчастное объяснение, приходившееся к тому же так не вовремя, спросила Зина. Елена Николаевна, молча, не переставая нервно играть письмом, кивнула ей головой. — Что-нибудь неприятное? Елен, еще тише боясь услышать именно то, что теперь и было всего страшнее, спросила опять Зина. — Ой, Дрогнувшим голосом сказала Елена Николаевна, и Зина заметила... что она ответила не сразу и как будто подумала сначала, отвечать ли ей. «Что же, Хелене Архипыч умер?» Зина невольно вздрогнула и ахнула. Она ожидала всего, только не этого. «Боже мой! Архипыч! Да чего же?» Елена Николаевна опять ответила не сразу. — Так, — сказала она наконец-то, он стар уже был, давно хворал. — Это ужас! — воскликнула Зина, стараясь, чувством какого-то панического ужаса, представить себе Архипыча мертвым в гробу с закрытыми глазами и холодными, сложенными на груди руками. — Ужас! Повторила она, вся содрогаясь от сознания смерти того самого человека, которого так привыкло видеть живым, до сих пор как-то так случалось, то даже более хорошие знакомые Зины почти не умирали, и смерть всегда казалась ей чем-то таким бесконечно отдаленным, что точно не могло коснуться ни ее, ни ее близких. И Архипыч был первый близкий ей человек, поразивший... И ее своею смерть. Она молчала, забыв даже о предстоящем объяснении с Хелене и думая только о том, что Архипыч Лишит теперь уже где-то в земле, зарытый со всех сторон, и что больше уже никогда, и никто не увидит его, а его коричневый фраг, старые ржавые очки, перевязанные на переносице ниточкой, остались и лежат верно по-прежнему на своих местах. в его комнате, ей было дико и странно, и чуть даже не смешно думать, что эти старые безобразные очки лежат по-прежнему на комоде, а самого Архипуча уже зарыли куда-то в землю. Елена Николаевна тоже сидела молча и думала о чем-то про себя с пасмурным, печальным выражением на побледневшем и сразу осунувшемся лице. Но вдруг она встала и пошла в свою комнату, тогда только Зина вспомнила... Что самое неприятное еще впереди и что откладывать этого дольше нельзя, она тоже поспешно встала и пошла за ней. Хелене, смущенно начала она, догоняя сестру, мне надо тебе что-то сказать. После Зина, после, Как-то утомленно отстраняя ее сказала Елена Николаевна. Нет, нет, перебила Юзина почти с мольбой. Мне надо сейчас же, Ленеч, сейчас же. Елена Николаевна мельком. взглянула на нее и пожала плечами. Она, очевидно, не верила, чтобы у Зины могло быть что-нибудь действительно серьезное и чувствовала себя слишком расстроена, чтобы говорить о каких-нибудь пустяках. Но Зина понимала, как это серьезно, и решила лучше теперь же открыться сестре, чем тянуть дольше это ужасное положение какой-то лжи, тайны и страха. Ну пойдем, согласилась нехотя Елена Николаевна. Они вошли в комнату Хелены, и Зина чувствовала, как сильно бьется ее сердце. Она не знала, хотя придумывала целую ночь и утро, с чего начать ей свое признание. И, сознавая, что все равно ничего не придумает, решилась начать прямо с того главного. что было в сущности и самое страшное. — Леночка, — сказала она тихо, но довольно твердо. Я встретилась вчера у Юрия с Ольгой Львовной Леонтьевой, и я познакомилась с ней. Елена Николаевна молча, как ошеломленная, стояла перед ней. — А, — проговорила она, наконец, глухо, — так это значит... Он нарочно все подстроил. — Нет, нет, Леночка! — воскликнула пылка Зина, не желавшая, чтобы из-за нее обвиняли других. Он ни в чем не виноват. Все вышло случайно. И, путаясь, избивая саму себя от волнения и поспешности, Зина начала рассказывать, как она сидела в гостиной, дожидаясь Юрия, которого задержали в какой-то комиссии, как раздался звонок, и вместо брата вошла вдруг — Ольга, отчего же ты не уехала, тот час, как только она вошла, — просила Елена Николаевна, вглядываясь в нее теми страшными теперь для Зины глазами. — Я не знаю, отчего так тихо сказала Зина, боясь смотреть в эти глаза и, думая, рассказать ли сестре все, как было, или удовольствоваться лучше тем, что просто признаться ей только... в самом факте знакомств, но природная правдивость ее возмутилась против этого, и ей казалось, что если она утаит что-нибудь из своего вчерашнего поступка, то это будет изменой Ольги и жалкой трусостью. Нет, — сказала она себе, опять невольно возмущаясь против своей подчиненности. — Я не могу видеться больше с Леонтьевой, если мне не позволяют этого. Но зачем же я должна скрывать, что люблю его? Разве я не могу? «Любить кого хочу». «Да, я и не хотела уезжать, Елена», твердо стараясь быть спокойной, сказала она. «Я, напротив, давно хотела познакомиться с ней. Я всегда любила ее». Но когда она сказала эти слова и взглянула в лицо Елены, Зина поняла, какой страшный удар нанесла ей и невольно остановилась, боясь продолжать. «Ну, что же дальше?» Холодно, с какой-то недоброй усмешкой в глазах, сказала Елена Николаевна, на вид довольно спокойно. Она встала с кресла, и пока Зина, откровенная и подробно стараясь быть вполне добросовестной, рассказывала, молча ходила по комнате, не прерывая ее больше ни одним словом, и только зябко и нервно, точно и все время было холодно, куталась в свой большой теплый платок. Только когда Зина дошла до того места, как, увиденная няней, она снова вернулась в кабинет и бросилась к Ольге, Елена Николаевна... Молча на одном мгновении остановилась перед ней, и в глазах ее было столько страдания, что сердце Зины невольно сжалось. Зина не выдержала и протянула к сестре руки, точно моля простить ей. — О, Леночка! — воскликнула на плач, и чувствуя себя теперь бесконечно виновата перед сестрой. — Я лучше не буду больше. — Нет, рассказывай, — твердо проговорила Елена Николаевна. если ты могла все это делать то почему же не можешь теперь говорить об этом просила она с горечью в голосе и снова начала ходить по комнате утаясь в свой платок тогда дина уже как бы в наказание себе стала рассказывать дальше мучая сама каждым своим словом заставлявшим страдать Хеленная. Она не рассказала только своих разговоров с Ольгой о Алёше и о женитьбе на ней Юрия, но не скрыла ни того, что они целый час сидели обнявшись, ни того, как она просила Юрия обнять их обеих вместе с Ольгой, ни даже того, что хотела бы всегда продолжать с ней не только знакомство, но дружбу, потому что со вчерашнего вечера еще больше полюбила ее, Когда Зина кончилась, замолчала. Елена Николаевна ничего ей не сказала и по-прежнему молча ходила взад и вперед по комнате. Зина уныло просидела несколько минут, покорно ожидая ее приговора. И это молчание было ей ужаснее всего. Она предпочла бы лучше, чтобы Хелена как-нибудь ужасно наказала бы ее и осыпала ее упреками. Только не молчала бы. Так теперь, Леночка, решилась Она, наконец, сама позвать ее. «Что же...» «Что?» — отрывисто спросила Елена Николаевна. «Что?» И она остановилась прямо пред Зиной со сложенными на груди руками. «Да что же ты ничего не говоришь, господи, все лучше, чем это...» «А что мне говорить тебе, Зина?» «Что?» — крикнула Елена Николаевна с какой-то несвойственной ей страстностью. «Что? Разве я не вижу? Не понимаю?» что ты уже вся, всей душой предалась этой отвратительной женщине. — Ой, Елена! — Да, да, отвратительная, ужасная женщина. Столько зла всем нам наделать. В год, в один какой-нибудь год, всех рассорить между собой, все испортить, все разрушить. Вредная, скверная женщина, которая только приносит раздор и несчастье. тому дому, в который втирается, и я имею полное право ненавидеть ее и не желаю даже скрывать этого, хотя бы все бы влюбились в нее и предались бы ей всей душой». Елена Николаевна говорила это почти кричащим голосом, с каким-то точно наслаждением, высказывая наконец то, что так долго таила про себя. На минуту она замолчала как бы, задохнувшись от волнения, и несколько мгновений ходила молча, только тяжело дыша и с гневно горящими глазами на возбужденном лице. Зина тихо плакала, не смея уже больше ничего ей возражать. Никогда еще в жизни не видала она свою спокойную сестру, рассерженной и взволнованной до такой степени, и это невольно пугало ее. «Ну что же...» Начала снова с неестественным спокойствием Елена Николаевна. «Что же, она отняла у меня уже брата. Теперь, вероятно, отнимет также и тебя». «Ох, Елены!» – жалобно воскликнула Зина. Но Елена Николаевна с горечью перебила ее. «Разве я не понимаю, что и ты уже успела влюбиться в нее?» что и ты, как Юрий, почти готова уже бросить для нее дом и семью и бежать за ней, как побежал он, если только она пожелает поманить тебя. Разве я не вижу? Не понимаю, как в душе обвиняешь и упрекаешь меня теперь и во всем. оправдываешь ее. Ну что же, обвиняй, беги за ней, сторонись от меня, как уже сторонится Юрий. Все это я давно уже ожидала, и меня это не столько не поразит». «Вчера, Юрия, сегодня тебя, завтра мужа, а там, может быть, даже и самих детей моих, потому что, когда она такая вредная женщина, водрется в семью, то все и все окончательно погибают один за другим». «Ну, кого же она погубила?» Робко желая все так, хотя немного заступиться за свое бедное божество, спросила Зина. «Кого?» «Брат от твоего первого! Чем же она погубила его? Это так только кажется тебе, Елена!» — сказала Зина, не видевшая никакой еще погибели в том, что Ольга с Юрием любили друг друга. Елена Николаевна рассмеялась недобрым сухим смехом, в котором слышалось рыдание. — Глупая! — воскликнула она горько. — Конечно, ты этого еще пока не понимаешь. Да и все вы не хотите понимать и говорите, что это только мне так кажется. Ну что же, погодите, чтобы и он в один прекрасный день покончил бы с собой так, как покончил уже Архипыч, тогда и вы, быть может, поймете это! — Архипыч? — с ужасом угадывая по лицу сестры что-то новое, страшное, — прошептала Зина, начиная вдруг понимать, почему так расстроила Хелена эта смерть старого Архипыча. — Да, Архипыч! — с каким-то наслаждением воскликнула Елена Николаевна, исхватив со стола конверт с каракулями Савелия Петровича, бросила его на колени к Зине. «Да, Архипыч», — повторила она решительно, — «я не хотела говорить тебе этого. Я, как ребенка еще, щадила тебя от этого ужаса. Но теперь я не буду скрывать нарочно, чтоб ты узнала, какова эта женщина и до чего она доводит людей». Да, Архипыч умер не своей смертью, а повесился. Повесился потому, что, вероятно, что не желал видеть дольше весь этот срам, раздор и несчастье нашей семьи, которой он столько лет был верным слугой. И все вы, конечно, станете утверждать, что она тут опять ни при чем, что это даже опять-таки же... «Одна я, скорее, во всем виновата, потому что я отправила его в деревню, в ссылку», — как изволил выразиться тогда Юрий. «А я говорю и буду говорить, что и тут виновата одна она, и что Архипыч не последний, что, в конце концов, она всех нас постепенно погубит, и только вы, наконец, поверите мне и согласитесь со мной, и тогда только вы». «Наконец, поверите мне и согласитесь со мной!» «А раньше, конечно, пока гром не грянет, мы ведь не перекрестимся!» Зина уже не пытаясь ни заступаться больше, ни оправдываться. Только молча плакала и какой-то безотчетный страх и к Ольге, и к сестре. Все сильнее охватывал ее под влиянием всех этих страшных слов. Но Елена Николаевна только на мгновение пожалела ее. Она смутно осознавала, какой страшный вред приносит она теперь сестре. Вся ненависть ее к этой женщине, которую она так давно затаивала в себе, как бы... Прорвалась, наконец, каким-то бурным потоком, и она чувствовала сама, что уже не может не сдержаться, не опомниться, хотя, быть может, и будет потом жестоко раскаиваться и упрекать себя. Ну, — Но погляди же, погляди же сама! — страстно воскликнула она, как бы еще не удовлетворившись тем, что уже высказала. — Что дала эта женщина нашей семье? Посмотри, убедись сама, Архипыч! Удавился. У Юрия вся жизнь исковеркана, и Бог весть еще, чем он кончит. У меня за весь этот год не было ни дня полного покоя, мне все отравляла одна мысль об этой женщине. Я вечно, каждый день, каждый час ждала из-за нее какого-нибудь несчастья. У няни тоже дня без слез не проходит, и без сомнения кончится тем, что и она на старости лет принуждена будет так же уйти от Юрия, как уже ушел Архипыч. Наконец, твоя же подруга Мэри, добрая, прекрасная девушка, с которой Юрий мог бы быть так счастлив, и опять-таки несчастный из-за этой женщины. Ну кому из нас принесла на счастье, радость или просто хоть один покой только? Да и ты сама, ты, которую я так бережно оберегала от всего вредного, дурного, наталкиваешься вдруг опять из-за нее. На эту сегодняшнюю тяжелую сцену, которая, может быть, в один день испортит тебе доверие к жизни больше, чем целый год страдания. И хорошо еще, если только этим кончится, и если твоя ослепленная влюбленность в нее пойдет все дальше и дальше. Если она начнет все больше приобретать над тобой свое вредное влияние, вооружить тебя окончательно против меня, заставить тебя обманывать меня, постепенно испортить тебя и весь тот долголетний труд, который я вложила в твое воспитание, из за который до сих пор я всегда могла бы с чистой совестью дать ответ и нашей матери и отцу там. И твоему будущему мужу здесь. И все это сделала она. Это отвратительная женщина. И бог весь, что еще она наделает впереди. Они еще хотят, чтобы я любила ее. Чуть ли не уважала даже. О, глупые, глупые. Если бы вы только поняли, куда вы все идете из-за нее. Елена Николаевна Наконец замолчала и, походив еще немного утомленно, опустилась в кресло, уныло глядя перед собой куда-то в пространство. Зина тоже ничего не говорила, потому что все в ней разом как-то спуталось, и она сама не знала теперь, кому и чему ей верить. Хелене ли, которой она с детства так... Безусловно, привыкла во всем верить, или Ольге, которую почти не знала, но которая безотчетно наперекор всему стремилась все ее существо, только к тому чувству обожания Ольги, которое она питала прежде, примешалась теперь доля невольного ужаса и какого-то страха, она не знала, что ей делать, что говорить, и только как испуганный ребенок, молча тихо плакала и боялась поднять глаза на изменившиеся, сделавшее каким-то чужим ей и страшным лицо сестры. В эту минуту послышались чьи-то шаги, и вошел Чемизов. Он быстро и внимательно оглянул обеих сестер, и тотчас же понял, что объяснение между ними у уже произошло, и произошло, по-видимому, очень бурно. — Ну, — сказал он, нахмуриваясь и в то же время с невольной тревогой вглядываясь к Хеллене, — я пришел, кажется, слишком поздно. Мы уже успели переговорить. — Да, мы уже успели переговорить, и ты можешь идти теперь к себе, Дина. Холодно и окончательно, овладевая собой, проговорила Елена Николаевна. Зина покорно встала и вышла, по дороге мельком подняв на брата свои заплаканные и упрекающие, как ему показалось, глаза. Чемезов дал ей выйти и внутренно приготовился к тяжелому объяснению. «Итак, Хелена», — начал он не совсем неуверенно, — «ты уже все знаешь». Елена Николаевна прервала его. «Да». «Я уже все знаю», — сказала она, устало, но твердая, и в глазах ее снова блеснул огонек. «И нахожу себя слишком утомленной для того, чтобы продолжать опять этот разговор. К тому же он и совершенно бесполезен». Чемизов задумчиво, с хмурым выражением в лице, помолчал минуту, как бы решаясь на что-то про себя. «Да», — сказал он полустрогим, полутревожным голосом, видимо, стараясь быть в то же время спокойнее. «Да, да, но ты не знаешь самого главного, то, чего я теперь не хочу скрывать от тебя больше. Я, вероятно, в более или менее продолжительном времени женюсь на Ольге, и потому ты поймешь теперь и сама». что встреча и знакомство их с Зиной принимают совсем иной характер. Бледное лицо Хелены чуть ли вспыхнуло, и в уголках рта что-то-то болезненно дрогнуло. — Ну что же, — сказала она, — так же, как будто вполне спокойно. Я давно уже это предвидела. Для меня лично это ничего не изменяет, потому что... Я люблю и уважаю людей не по родству, а по их личным достоинствам. И изменять сразу и себя, и свое мнение о них по заказу я не умею. Мои отношения к будущей жене твоей, она с видим усилием и болью выговорила то, о чем когда-то так мечтала для брата, и что теперь принесло ей столько. горького разочарования, и мой взгляд на нее останутся все те же, и сама останется для меня так же чужа и неприятна, как теперь. Я тебе это нарочно говорю заранее, что потом не могло быть никаких недоразумений между нами по этому поводу, но если... жалкие остатки лично наших с тобой отношения могут остаться хоть сколько-нибудь сносными, то я буду очень рада. Я надеюсь, что мы с тобой понимаем друг друга. Но если ты не можешь принять таких условий, то нам остается только совсем разойтись. Хотя, конечно, мне это будет более чем трудно и тяжело. Голос Елены Николаевны задрожал. В суровых глазах ее мелькнул на миг прежнее, нежное и страдающее в то же время выражение, но она тут же пересилила себя, и, видя, что брат хочет прервать ее и сказать что-то, быстро заговорила. А «Об этом, впрочем, мы говорить не будем, потому что ты должен это понимать без всяких слов и уверений с моей стороны. А теперь вот...» Прочти это письмо. И она с каким-то зловеще близнувшим огоньком во взгляде передала Чемезу письмо деревенского управляющего. Елена Николаевна страстно любила всю свою семью, но в лице ее, когда она увидела, как испуганно побледнел брат, читая ужасные строки, мелькнуло почти торжествующее выражение, хотя исполнение ее мрачных предсказаний было тяжело и самой, Но все-таки же она почти торжествовала, что они мало-помалу начинают исполняться, следовательно, она права.